Глава двадцать четвертая Хотя Урса боялась, что не сможет заснуть одна в пустом доме, усталость после столь напряженного дня все-таки взяла свое, и как только за закрылась дверь, Урса без сил упала на постели и провалилась в сон почти мгновенно. Она спала крепко, а на утро проснулась в смятении и с больной головой. Но зато в доме чисто, и новая куртка висит на крючке у двери. Урса думает надеть ее и пойти прогуляться, может быть, разыскать марен В Бергене женщины не ходят по улицам в одиночку, это считается неприличным. А здесь, в Вардё, в деревне, где почти не осталось мужчин, одинокая прогулка уж точно не повод для сплетен. Но Урса знает дорогу только до церкви, а туда ей не хочется. Уже в среду, размышляет она, у нее появятся новые знакомые. Может быть, кто-то потом пригласит ее в гости, и она тоже кого-нибудь пригласит. Теперь, когда у неё есть тёплая куртка и сапоги, Урса чувствует себя уверенней. Она заваривает себе чай, съедает кусочек флотбрёда, намазав его маслом, которое Морен сняла с пахты. Буквально за день, проведённый с Морен, у Урсы открылись глаза, и если раньше она совершенно не представляла, что надо делать, то теперь знает, что в доме всегда есть работа. Сейчас ей нужно подкинуть в огонь дрова и, может быть, испечь свежего хлеба из остатков муки. Когда вернётся Авесолом, они съедят его вместе. Среда наступает так быстро, что Урса не успевает опомниться. Утром она встаёт рано, тщательно одевается, кипятит воду для чая и вдруг слышит, как открывается дверь. Она оборачивается к двери, решив, что это, наверное, Морен, зашла за нею пораньше, чтобы вместе пойти на собрание. но на пороге стоит авесолом-корнет. «Муж?» — Урса всё-таки заставляет себя улыбнуться. «Ты вернулся так скоро?» «Ветер был против нас», — говорит он, снимая шляпу. «Пришлось изучить ситуацию у Валти прямо из Хамнинберга». Стало быть, после стольких приготовлений он добрался всего лишь до ближайшей деревни на побережье. Урса внимательно изучает его лицо, но не замечает никаких признаков гнева или раздражения. «Ты была в церкви, жена?» — спрашивает Ави Солом, смерив ее пристальным взглядом с головы до ног. «Прости, муж, но нет, я просто хотела принарядиться». Он удивленно поднимает брови. «Для кого?» «Позже я собиралась пойти навстречу со здешними женщинами». Она боялась, что муж этого не одобрит, но он лишь кивает. «Хорошо. Тебя пригласила Торил Кнутс, Доттер?» «Нет, муж». «Значит, Зигфрид? Они собирались пригласить тебя в гости». Она качает головой. «Этих женщин я не знаю. Они помогают в церкви, мы с пастором Курцаном занимаемся их духовным образованием». Урса протягивает ему чашку со свежезаваренным чаем. Он берет чашку и хмурится. Но если они тебя не приглашали, с кем ты сегодня встречаешься? С нашей соседкой Фру Олафсдоттер. Ей не хочется называть имя Морен уж тем более Кирстен. Ясно. А весолом отпевает чай. Что там в Ханмингберге? Хотя муж не стал возражать, когда Урса сказала ему о встрече с женщинами в Ордё, и ей всё равно хочется поскорее сменить тему. Всё замечательно. Комиссар из Киберга тоже застрял в Ханменберге, комиссар Ларсон. Неплохой человек, хоть и любит бахвалиться. Он пересказал мне новости от комиссара Моу из Алты. На суде всё было ясно, как день. «Ты собирался присутствовать на суде? Кого-то судили?» «За что?» «Суд уже завершился. Я просто хотел оценить ситуацию, хотя там у них в тюрьме сидят еще двое лапланцев, и я собираюсь все-таки добраться до Алты, когда ветер будет благоприятный». «А что сделали эти лапланцы?» «Не важно, что они сделали или не сделали. Важно, кто они такие. Колдуны». «Колдуны?» Урса безотчетно обнимает себя за плечи. «Уж будь уверена», — говорит Авесолом. Она видит, что ему льстит ее интерес. Как это было доказано? Существуют особые испытания. Авесолом подается вперед через стол, и хотя в его голосе явственно слышится дрожь возбуждения, в нем сквозит и страх тоже. Наш король Яков Шотландский написал книгу о том, как распознать ведьму или колдуна. Но с лапланцами всё понятно и так. У них у всех бубны из натянутой кожи. Шаманы бьют в эти бубны, чтобы вызывать демонов. А весолом истово крестится, и Урсу пробирает озноб. Демонов? Они могут вызывать демонов? «Как благочестивый священник взывает к Богу, так и нечестивцы взывают к сатанинским силам», — угрюмо произносит Авесолом. В прежние времена до указа короля Кристиана закон не предписывал уничтожать эти поганые инструменты. Моу показал мне один такой бубен, отобранный при аресте. Жечь его побоялись, чтобы случайно не выпустить заключенное в нем зло. Урсу опять пробирает озноб. ты думаешь что такое и вправду возможно? Я не думаю. Я точно знаю. А весолом понижает голос, до да едва различимого шепота он вспоминает что-то такое, что по-настоящему его пугает, и от этого Урси становится неуютно и очень тревожно. У нас в Шотландии состоялось немало судов. Вовсе незачем ехать в такую даль, чтобы присутствовать еще на одном... я подумал что изучу методы комиссара Моу и смогу почерпнуть для себя что-то полезное. У Ларсена уж точно нечему научиться. А весолом откидывается на спинку стула. Он даже не догадался составить перепись, пока я ему не подсказал. Он виделся с губернатором? Да, в Алте. А весолом снова мрачнеет лицом. И Ларсен... и многие другие здешние комиссары. Они все давние друзья, старые морские волки. «Значит, ты удостоился великой чести муж», — говорит Урса, и он пристально смотрит на нее. «Ведь тебя пригласили из самой Шотландии, благодаря только твоим достижениям». Он слегка расправляет плечи и смотрит на Урсу почти с улыбкой. «Так и есть, Урсула». Он допивает чай и поднимается из-за стола, явно воспрянув духом. Я иду в церковь. Надеюсь, что твой поход в гости будет приятным, но жена Урса замирает и настороженно смотрит на мужа. Держи ухо востро. Если услышишь что-то полезное. Он уходит, так и не договорив, и Урса вновь может дышать. Она правильно сделала, что выказала интерес к его поездке в Алту и к суду над лапланцами, хотя лучше бы ей не знать о таких ужасах. В Бергене все это темное колдовство представлялось далеким и неправдоподобным, но здесь, на самом краю света, быть может, здесь такое возможно? Урса спешит вымыть чашку авесолома и заваривает новый чай, ей... Не хочется пить из того же чайника, из которого она наливала мужу. марен заходит за ней после полудня, но она не одна, с ней еще двое. Урса знает в лицо маму Морены, приветствует ее, сделав вежливый реверанс, на который та не отвечает. Она вообще как бы не замечает Урсу, смотрит мимо нее куда-то вглубь дома, и ее взгляд исполнен такой неприязни, что урси Не хочется приглашать ее в гости. Она берет куртку и выходит наружу, прикрыв за собой дверь. Все трое держат в руках большие свертки из ткани, и в свертке матери Морен Урса узнает тот платок, который она хотела разрезать. Она надеется, что Морен не рассказала ей об этом. Небо над ними синевато-серое, как вчерашний синяк. На фоне этого неба их фигуры кажутся темными, сумрачными. Это Дина. говорит Морен с видимым напряжением на лице. Диина смотрит прямо Урсе в глаза. Она прижимает к себе сверток размером собственное туловище, у нее широкое лицо и высокие скулы. Урса не видела ее в церкви, но уже поняла, что это та самая самка которую Морен пыталась защитить от расспросов о весолома, та самая самка которая выбила руны у них над дверью. Она такая же худая, как Морен и её мама, но её худоба не производит болезненное впечатление. Её волосы, жёсткие с виду, давно не мытые и не чёсанные, сбились на кончиках в колтуны. Она легонько качает свой свёрток, только теперь Урси видит, что это ребёнок, завёрнутый в одеяло. Ребёнок маленький, но всё-таки не настолько, чтобы носить его на руках, как младенца. «Это Эрик», — говорит Морен. «Сын моего брата». «И мой тоже», — говорит Дина с вызовом в голосе. Между ними тремя явственно чувствуется напряжение, и Урса старается держаться поближе к марен благо идти до соседнего дома всего ничего. Дверь приоткрыта, изнутри доносится приглушенный гул разговоров и теперь уже знакомый запах свежеиспеченного хлеба. Урса даже не успевает собраться с духом, марен открывает дверь, и они входят в комнату, озаренную желтым светом. Вдоль стен стоят длинные дощатые скамьи, на них сидят женщины. Что-то шьют, разговаривают друг с другом. На стене рядом с камином узкая полка, на которой стоят какие-то светлые камушки. Стол пододвинут поближе к камину, на столе хлеб и рыба, кувшины с водой и светлым пивом. Урса думает, что, наверное, надо было принести какое-нибудь угощение с собой — Может, лепёшки, испечённые вчера? Гул разговоров стихает не сразу, но постепенно женщины умолкают и глядят на Урсу во все глаза. Она знает их лица, она встречала их в церкви, но не слышала имён. Комната погружается в тишину, и только дети, играющие на полу, продолжают возиться, не обращая внимания на новых гостей. Тишина давит, как в тот первый раз в церкви, Урса смущается, смотрит себе под ноги. Первый молчание нарушает Кирстен. «Я же говорила, что она придет!» Она обращается к женщине, сидящей у камина. «Ты теперь небось рада, что поставила новые тарелки!» Женщина поднимается, подходит к Урсе и протягивает ей руку в приветственном жесте. «Это фру оловс Олафсдоттер, хозяйка дома!» «Я рада вас видеть у себя, госпожа Корнет. Пожалуйста, называйте меня Урсула. У вас очень хороший дом». Его построил отец моего мужа. Фру Олафсдотер чуть сдвигается вправо, и Урсе почему-то кажется, что она пытается закрыть собой полку рядом с камином. Морен, стоящая рядом с Урсой, нервно переминается с ноги на ногу, но Фру Олафсдотер смотрит только на Урсу. смотрит почтительно, чуть ли не благоговейно. «Спасибо, что вы пришли». «Это Морен меня пригласила», — говорит Урса, как бы подтверждая, что она не пришла сюда непрошенной гостьей. Фру Олафсдоттер по-прежнему старательно не замечает Морен, и Урса вдруг понимает, что эти двое не ладят друг с другом. «Я рада, что вы пришли». — повторяет хозяйка дома и указывает на стол. — Пожалуйста, угощайтесь. — Я бы чего-нибудь выпила, если можно, — говорит Урса, и фру Олафсдотер берет кувшин, чтобы налить ей попить. Урса пользуется возможностью рассмотреть камни на полках. Кроме камней, в самом центре стоят две фигурки, грубо вырезанные из какого-то светлого материала, видимо, из кости. Фру Олафсдоттер выпрямляется и подаёт Урсе чашку, в которой плещется что-то странное. Какая-то мутная жидкость, ни чай, ни вода и ни что-то крепкое. Урса украдкой принюхивается, не желая обидеть хозяйку. «Это щавелевая вода», — говорит ей Морен. «Она кисловатая, но, мне кажется, вам понравится». Морен стоит так близко, что Урса чувствует запах её дыхания, запах аниса. Это придаёт ей уверенность, она осторожно делает глоток, стараясь не морщиться. Питьё очень кислое, но с приятным сладким послевкусием, как у тех зимних яблок, которые сив покупает для рождественского пирога. Агнетта их очень любила, вечно таскала с кухни и хрустела, как маленькая лошадка. При воспоминании о сестре Урсы сжимается сердце, она ужасно соскучилась. «Фру Оллсдоттер». смотрят на нее с волнением, и Урса кивает и просит добавки, хотя к этой щавелевой воде еще надо привыкнуть. Женщины на скамье справа у очага чуть сдвигаются, освобождая место для вновь пришедших. Дина вполне могла бы разместиться рядом с ними, но, посадив Эрика на пол вместе с другими детьми, она остается стоять у двери. Ее появление произвело на собравшихся точно такое же впечатление, как появление самой Урсы. И хотя Урсе неловко так думать, она все-таки рада, что на нее смотрят не так, как на Дину, пусть настороженно, но без неприязни. Разговоры возобновляются, но уже не так громко, как прежде. Женщины беседуют лишь со своими соседками, справа и слева, а не кричат через всю комнату. Урса смотрит на дейну поверх края чашки. Гер Касперсон, папин клерк, Какое-то время прожил на Шпицбергене, где служил щитоводом в китобойной конторе. Он рассказывал, что лапландцы все сплошь низкорослые и диковатые с виду, с маленькими зубами, острыми, как иголки, что они носят шарфы из волчьих хвостов и остроконечные шапки. Но Дина почти ничем не отличается от всех остальных, не считая высоких скул, смуглой кожи и неприязненного отношения к ней со стороны местных женщин. Урса гадает, знает ли Дина о судах Валти. Эрик тоже сидит чуть в сторонке от других детей. Сидит, вытянув ноги перед собой, он отличается от остальных уже заметнее. Его рот слегка приоткрыт, взгляд рассеянный, лицо какое-то вялое, совершенно застывшее. Может быть, он чем-то болен, думает Урса. Агнетта в младенчестве тоже слегка отставала от других детей, но потом, несмотря на телесные недуги, её разум сделался острым и ясным. Может быть, так же будет и с Эриком? Морен вынимает из своего свёртка большой кусок ткани и иголку с уже вдетой ниткой. Все вокруг что-то шьют, штопают, вышивают. Кирстен принесла сапоги, большие, будто мужские. Они стоят перед ней на низенькой табуретке — и она пришивает к ним меховую опушку. Урса понимает, что ей тоже надо было взять с собой рукоделие. «Вам нужна помощь?» — спрашивает Урса у марен и та удивленно глядит на нее. Наверное, вспоминает ее горе-стежки, когда они шили куртку, — думает Урса. Но марен понимает, что Урсе надо чем-то себя занять, и даёт ей кусок ткани поменьше, наверное, чехол на подушку и толстую иглу, которая так и норовит выскользнуть из пальцев. Урса очень остро осознаёт, что все украдкой поглядывают на неё, пока она вдевает нитку в иголку, ищет среди лоскутов подходящий, чтобы поставить заплату. Но как только она собирается сделать первый стежок, дверь опять открывается. Входит какая-то женщина с худым злым лицом, в сопровождении двух детей. Сразу следом за ней входит еще одна женщина с маленькой девочкой, у которой точно такие же голубые глаза и тонкие губы. Все вмиг умолкают, даже резче, чем когда пришла Урса. Кирстен отодвигает табурет с сапогами и встает, скрестив руки на груди. «Ты чего здесь забыла?» «Я и не знала, что ты в этом доме хозяйка, Кирстен дотер Женщина со злым лицом держит в руках две корзинки, одну из которых протягивает фру дотер Я пришла не с пустыми руками. Фру дотер не берет у нее подарок. Она словно подхвачена неким невидимым течением, бледная, даже как будто испуганная. Она украдкой бросает взгляд на полку камина, где стоят камни и маленькие костяные фигурки. Гостья поджимает губы и ставит корзинку на стол. Заметив крестик у нее на шее, Урса понимает, что это одна из тех набожных женщин, с которыми так активно общается ее муж. «Мы с Зигфрид пришли провести время вместе со всеми и побеседовать с госпожой Корнетт». Лишь через пару секунд Через пару ударов сердца до Урсы доходит, что госпожа карнет это она. Она еще не привыкла к этому имени, оно до сих пор кажется ей чужим, неудобным, как швейная игла в неумелых пальцах, и таким же острым. «Со мной?» «Что тебе от нее надо, Торил?» марен ерзает на скамье, и Урса замечает откровенную неприязнь у нее на лице. «Это тебя не касается!» говорит Торил. Урса прикасается коленом к колену марэн чтобы ее успокоить. «Что вам угодно, Фру?» «Кнутс, дотер!» Торил хмурится. «Я думала, что ваш муж рассказал вам обо мне». «И обо мне», говорит Зигфрид. «Он хотел, чтобы мы составили вам компанию». «У нее есть компания», говорит Кирстен, обводя взглядом комнату. Остальные женщины настороженно переглядываются, и Урса не понимает, чьего неодобрения они опасаются больше — Кирстон или Торил. Очевидно, что между ними идет борьба за главенство, хотя с точки зрения Урсы силы явно не равны. Она сама, не раздумывая, выступила бы за Кирстон. «Он желает лучшего круга общения для своей жены», — говорит Торил, Урса чувствует, как ее щеки горят от ярости. Ее разозлило вмешательство Авессалома. Зря она рассказала ему о своих планах. Торил стоит перед Урсой, как будто чего-то ждет. В конце концов, мама Морен чуть сдвигается в бок и Торил ставит на пол свою корзинку и садится рядом с Урсой, хотя на скамейке и так уже тесновато. Фру Олафсдотер по-прежнему выглядит испуганной и напряженной. Она снова встает так, чтобы загородить с собой полку, и Урса замечает, что она ставит на нее кувшин, чтобы закрыть костяные фигурки. Зигфрид тоже садится и случайно задевает ногой стоящую на полу корзину Торил. Корзина падает на бок, из нее высыпаются кусочки кружева и катушки ниток. «Извини, я нечаянно». Зигфрид тянется, чтобы поднять опрокинувшуюся корзину, Торил сердито цокает языком, несколько женщин поднимаются со своих мест и помогает Торил собрать рассыпавшиеся вещицы. Урсы видит, что кирстон и Морен остались на месте, и поэтому тоже сидит спокойно. Диина поднимает с пола игольницу и протягивает ее Торил, но та глядит из подлобья и игольницу не берет. «Ты мне угрожаешь?» «Угрожаю?» — Дина фыркает и бросает подушечку в корзин. «Я не забыла, как ты грозилась проткнуть мне язык», — говорит Торил, и по комнате проносится шепоток. «Торил!» — в голосе Кирстен явственно слышится неприязнь. «Она просто хотела помочь». «Мне не нужна помощь таких, как она», — огрызается Торил. Урса чувствует, как напрягается Морен. Дина, кажется, собирается что-то сказать, но лишь поджимает губы, берет Эрика на руки и уходит, не попрощавшись. Дверь захлопывается за ней с громким стуком. Морен вздрагивает и, похоже, хочет броситься следом за Диной, и Урса уверена, что только ее присутствие рядом заставляет марен остаться. Торил тем временем не торопится завести разговор с Урсой. Она просто сидит, как-то уж слишком близко, штопает что-то из детской одежды. Сразу ясно, что она и вправду искусная швея, стежки ложатся ровно и аккуратно, тонкие пальцы работают быстро и ловко, швы получаются почти незаметными. «Так что, Урсула?» — голос Кирстен гремит, как колокол в притихшей комнате. «Чему вас уже научила Морен? Я вижу, вышили красивую куртку из тех шкур, что я принесла. марен сидит, сгорбившись, втянув голову в плечи. Ей, наверное, неловко думает Урса, что теперь все знают об их договоре. Но слово сказанное его не воротишь. «Морен — замечательная наставница. Теперь у меня есть запасы флатбрёда. Кажется, на годы вперёд и новая куртка». «Ты сшила куртку?» — фыркает Торил. Она обращается к марен поверх головы Урсы, которой хочется вжаться в стену и стать невидимкой. Морен не отвечает и продолжает сосредоточенно работать иглой, но Урса видит, что у нее чуть заметно дрожат руки. «Да», — говорит Урса, — «Морен мне помогала. Я не привезла теплых вещей из Бергена». «Госпожа Корнет, я буду рада помочь вам с любым рукоделием». Это, можно сказать, мое основное занятие. Все в Вардео знают, что я шью хорошо. Никто не торопится подтвердить ее заявление, и только Зигфрид подобострастно кивает. Благодарю, Фрук, Кнутсдоттер, но меня все устраивает и так. Пожалуйста, называйте меня Торил. Она придвигается еще теснее, хотя, казалось бы, куда уж ближе. Ее острое колено упирается Урсе в бедро. «Ваш муж...» «Считает, что нам с вами надо встречаться почаще. Он считает, что, будучи из Бергена, вы нуждаетесь в более образованных собеседниках. Моя матушка приехала сюда из Трамсё. Фру Олафсдотер сама из Трамсё, — перебивает её Кирстен. Если госпоже карнет будут нужны образованные собеседники, она уж точно не обратится к тебе, Торил, если только не захочет выучить Библию наизусть». Ты так говоришь, словно в этом есть что-то плохое, Кирстон Сёренс доттер раздраженно произносит Торил. Ты забыла, кто наш комиссар? Он человек набожный, служит Господу так же, как пастор Курсун. Он хочет, чтобы у его жены была компания получше теперешней, да и куртка получше, чем может пошить Марен Магнус доттер. Урса понимает, что ей надо высказаться в защиту Марен, но горло сжимается, и слова не идут с языка. Торил, похоже, справилась с раздражением, злость в ее голосе снова сменяется приторной сладостью. «Возможно, вы будете рады компании, раз уж вы целыми днями сидите дома одна. Я знаю, ваш муж много времени проводит в церкви и занят важными государственными делами. Мне есть с кем общаться. Спасибо, фрукнуцдотер». Урса чувствует, как взгляд Торил буквально пронзает ее насквозь и упирается в марен которая до сих пор не сказала ни единого слова в свою защиту. «Что ж, хорошо», — произносит Торил каким-то странным, надломленным голосом. «У тебя все, Торил», — говорит Кирстен. «Теперь ты избавишь нас от своей милой компании». Торил швыряет в корзину своё рукоделие, потом вдруг замирает и принимается перебирать кусочки ткани. «Кто взял моё кружево?» Она обводит взглядом комнату. «Кружево?» — переспрашивает Кирстен скучающим голосом. «Это ты?» Торил резко встаёт и подходит к Кирстен. Их разница в росте так велика, что Торил рядом с Кирстен кажется малым ребёнком. «У меня было кружево!» «Зачем бы мне кружево?» Урса сидит, затаив дыхание, но Торилл, похоже, решила не затевать ссору. «Эльсабе, Нильс, мы уходим». Она подгоняет к двери детей, таких же тихих и аккуратных, как ее стежки У двери Торилл медлит, ждет Зигфрид, которая поспешно увязывает в узелок рукоделие и берет за руку дочь. не думайте будто я не заметила что стоит там на полке фру оловвс дотор и кто покинул ваш дом когда мы вошли время такого бесчинства прошло комиссар карнет этого не потерпит валти уже сожгли колдунов моему мужу говорит урса с трудом сдерживая раздражение совершенно нет дела до того как соседи содержат свои дома Кажется, будто вся комната затаила дыхание. От тишины у Урсы звенит в ушах. Торил, обернувшись к ней, смотрит холодно и надменно. Она чем-то похожа на сив, когда та возвращалась из церкви, укрепленная молитвами, твердая духом и гордая своим благочестием. «Как скажете, госпожа Корнет, я сообщу вашему мужу, что вы уже выбрали себе компанию». я Сама в состоянии ему сообщить. Сердце Урсы колотится, как сумасшедшее. Сожгли колдунов? А Весолом ей об этом не говорил. Торил оборачивается на пороге и говорит, обращаясь к фру Олафсдотер. «Мой подарок уж точно пойдет вам на пользу». Она резко дергает головой в направлении стола. «Корзинку я заберу позже. Благослови вас, Господь».